Глава 15. На улицах ещё было пусто. Левин пошёл к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и всё спало. Он пошёл назад, вошёл опять в номер и потребовал кофе. Денной лакей уже не Егор принёс ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он ушёл. Левен попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но рот его решительно не знал, что делать с калачом. Левен выплюнул калач, надел пальто и пошёл опять ходить. Был десятый час, когда он во второй раз пришёл к корельцу Щербатских. В доме только что встали и повар шёл за провизией. Надо было прожить ещё, по крайней мере, 2 часа.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 подошла. Левин вышел на крыльцо. Извозчики очевидно всё знали. Они счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой и предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещая с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к Щербатским.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 Не только он всё знал, но он очевидно для Левина ликовал и делал усилие, чтобы скрыть свою радость. Взглянув в его старческие милые глаза, Левин понял даже что-то ещё новое в своём счастье. Встали. Пожалуйте. А то оставьте здесь, сказал он улыбаясь, когда Левин хотел вернуться взять шапку. Это что-нибудь значило. Кому доложить прикажете? спросил лакей. Лакей был хотя и молодой и из новых лакеев, франт, но очень добрый и хороший человек и тоже всё понимал. К княгине, к князю, к княжне, сказал Левин. Первое лицо, которое он увидал, была мадмуазель Ленон. Она шла через залу, и букольки и лицо её сияли.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 Она сделала всё, что могла. Она подбежала к нему и отдалась вся, рабея и радуясь. Он обнял её и прижал губы к её рту, искавшему его поцелуя. Она тоже не спала всю ночь и всё утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны.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 Не столько потому, что он боялся словом испортить высоту своего чувства, сколько потому, что каждый раз, как он хотел сказать что-нибудь, вместо слов он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку и поцеловал. «Неужели это правда?» — сказал он, наконец, с глухим голосом. «Я не могу верить, что ты любишь меня». Она улыбнулась этому ты и той робости, с которой он взглянул на неё. Да, значительно медленно проговорила она. Я так счастлива. Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидев их, задышала часто и тотчас же заплакала и тотчас же засмеялась и таким энергическим шагом какого не ждал Левин подбежала к ним и обняв голову Левина поцеловала его и обмочила его щёки слезами так всё кончено я рада люби её я рада кити Скоро устроились, сказал старый князь, стараясь быть равнодушным, но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обратился к нему. Я давно всегда этого желал, сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. Я ещё тогда, когда эта ветренница вздумала: "Папа!" вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками. "Но ну, не буду", сказал он. "Я очень-очень ра- ах, как я глуп". Он обнял Кити, поцеловал её лицо, руку, опять лицо и перекрестил её. И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю. Когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его месистую руку,